Глава пятнадцатая. Первые шаги. Малый конференц-зал Государственной плановой комиссии гремел аплодисментами. Проект Лаврова о реконструкции Великого Северного морского пути и областей распространения вечной мерзлоты на территории Советского Союза был принят комиссией. Автор проекта скромно сидел за огромным столом президиума. Его горячо поздравляли, жали ему руки. Старик Карелин трижды расцеловал его. Непрерывный звонок председателя, пытавшегося восстановить тишину, долго не мог пробиться сквозь этот шквал приветствий. Наконец наступило относительное спокойствие. Взволнованные участники заседания мало-помалу заняли свои места, и председатель смог произнести. «Ко мне поступили просьбы членов правительственной подготовительной комиссии товарища Березина Николая Антоновича и профессора Грацианова Ивана Афанасьевича о разрешении сделать внеочередные заявления по личному вопросу. Я предоставляю слово товарищу Березину. Прошу внимания!» Березин поднялся на трибуну, бледный, с глубоко запавшими глазами. Последние два месяца были для него месяцами лихорадочной работы. Почти все свое время он отдавал борьбе с проектом Лаврова, писал статьи, выступал на собраниях, произносил речи по радио. Сегодня, незадолго перед голосованием, он произнес свою последнюю речь. По общему признанию, она была одной из лучших по силе, эрудиции и широте охвата проблемы. Но, как говорили, его выступлению не хватало прозорливости, умения глядеть вперед, наконец, не хватало понимания сил и возможностей нашего великого народа. Теперь он стоял на трибуне, видимо, колеблясь, как будто решаясь на какой-то отважный и бесповоротный шаг. Зал напряженно в молчании ждал. «Я считал и считаю», — произнес, наконец, Березин слегка охрипшим голосом. что проект Лаврова недостаточно научно обоснован, что он потребует огромной и в то же время бесполезной затраты сил и средств нашего народа, повлечет за собой немало жертв при работах в столь необычайных и еще не вполне изученных условиях. Я считал и считаю, что такое исключительное напряжение всех ресурсов страны и возможный неуспех предприятия надолго затормозят дальнейшее развитие нашей науки и техники. Вот почему я так упорно боролся против осуществления проекта. Но резолюция одобрения принята. Проект Лаврова этим самым получает санкцию нашего высшего правительственного органа, он превращается в предприятие общегосударственного значения, становится делом чести всей страны, делом чести всех граждан нашего союза. Голос Березина окреп, стал звучать почти вдохновенно. Я, сын своей великой родины, не мыслю себя отделившимся, враждебно или хотя бы даже нейтрально стоящим в стороне от предприятия, которому вскоре отдастся с энтузиазмом вся моя страна. Поэтому я считаю своим долгом заявить здесь во всеуслышание, что с настоящего момента я отбрасываю все мои возражения против проекта, что я готов отдать все мои слабые силы, все мои знания и опыт на помощь товарищу Лаврову, моему старому другу и выполнять всякую работу по осуществлению проекта, какую найдут полезным. поручить мне. Я хочу, чтобы моя Великая Родина вышла победительницей в этом предприятии исторического значения, хотя бы, если это нужно, ценою моего поражения. Шумные аплодисменты покрыли эти слова Березина. Слышались возгласы «Браво! Браво, Березин! Да здравствует советский патриотизм!» Глаза Лаврова сияли. Он сорвался с места и бросился к Березину. «Николай, дорогой мой, как я рад!» И на высокой трибуне, на виду всего зала, они крепко обнялись. В зале, наконец, восстановилась тишина. «Слово для заявления по личному вопросу предоставляю товарищу Грацианову», послышался голос председателя. «Я не сговаривался с товарищем Березиным», — начал профессор. Но в прекрасных и сильных выражениях он сказал именно то, о чем и я хотел заявить с этой трибуны. «Я пойду с моей страной по тому пути, который она избрала. Я разделю с ней радость победы и, если случится, горечь поражения. Я всего себя отдаю в распоряжение будущего строительства». Новая вспышка оваций была сразу же прервана чьим-то мощным басом из зала. Огромная фигура профессора Родецкого стояла в третьем ряду. «Я полностью присоединяюсь к заявлениям моих товарищей!» Овации загремели снова. Уже через декаду после исторического решения Государственной плановой комиссии был опубликован указ правительства об организации Министерства Великих Арктических Работ – ВАР. Министром был назначен Владимир Леонтьевич Катулин, с составлением его в должности министра строительной промышленности. Опытный организатор, прославившийся успешным проведением работ по повороту Амударьи к Каспийскому морю, Катулин пользовался огромной популярностью в стране. Первым шагом Катулина было, как все и ожидали, приглашение Лаврова на должность своего заместителя и начальника строительства цепи подводных шахт. Сотни тысяч людей самых разнообразных специальностей – металлурги, химики, машиностроители, горняки, электрики, геологи, транспортники, врачи, климатологи, геодезисты, мелиораторы, моряки, радисты – стремились попасть в почетную армию строителей, величайшего сооружения эпохи. Фабрики, заводы, шахты ждали решения вопроса, кто перейдет в ведение нового министерства для снабжения строительства своей продукцией. Всем было известно, что такому огромному начинанию потребуется множество предприятий. С приглашением на работу Березина, которая состоялось по личному представлению Лаврова, это сложное дело быстро двинулось вперед. Каждый день опубликовывались списки переходящих в ведение ВАР предприятий самых разнообразных отраслей промышленности. Такой первоклассный завод, как Московский гидротехнический, на котором Ирина сейчас работала уже начальником производства, был включен в первый же список предприятий, переходящих в ВАР. Огромная армия конструкторов и исследователей в центральном аппарате ВАРа Конструкторских бюро заводов и фабрик в научно-исследовательских институтах и лабораториях немедленно принялась под руководством Лаврова за разработку новых конструкций, сплавов, металлов, за создание новых строительных материалов, всего, что было необходимо для такого необычайного строительства. Уже через месяц мощный флот исследовательских судов и ледоколов был готов к выходу в Северный Ледовитый океан. Там они должны были искать наиболее удобные, с геологической и радиогеологической точек зрения, пункты для строительства шахт под полярной струей Гольфстрима. Время для подготовки похода в эти шароты не было упущено. Ледовые прогнозы на июль, август, сентябрь и даже весь октябрь были исключительно благоприятными. С острова Рудольфа, с мыса желания на новой земле, с острова визы островов Большого Котельного, Беннета и Генриетты, в течение всего июня радиостанции доносили о преобладании ветров южных ромбов, о чистой воде или разреженном льде в районах их наблюдения, о благоприятных метеорологических показателях, установленных по методу академика Карелина. Весь фронт строительства шахт под струей Гольфстрима, начиная от западных границ советского сектора Северного Ледовитого океана и до меридиана острова Врангеля, то есть протяжением около 3000 километров, был разбит на пять участков. Работа экспедиции значительно облегчалась тем, что почти на каждом участке уже имелись достаточно известные и разведанные места глубокого залегания радионосных пород. Оставалось лишь найти более или менее удобные площадки на морском дне для закладки шахт. 20 июля, держа курс на землю Франца Иосифа, к головному участку строительства из Мурманска вышла первая экспедиционная лаборатория «Новый Персей». До своей базы в бухте Тихой его сопровождал мощный 10-ти тысячетонный ледокол «Челюскин», который должен был обеспечить безопасность и непрерывность работ не только Нового Персея, но и других исследовательских судов – Чекина и нерпы вышедших вслед за ним для тех же работ в том же районе океана. 23 июля Диксон радировал, что ледоколы Литке и Ермак, закончив зимний ремонт, вышли на участок Э-2, сопровождая три экспедиционных судно лаборатории во главе с Ломоносовым и одно вспомогательное судно. 28 июля, используя необычайно благоприятные ледовые условия этого года, исследовательская флотилия в составе сверхмощных ледоколов Георгий Седов и Харитон Лаптев, трех судов лабораторий во главе с Амундсеном и одного вспомогательного судна отправилась из порта Амбарчик к пятому участку. В следующие четыре дня пришли сообщения из Нордвика и Тикси-порта. Из Нордвика к третьему участку ушли ледовый дредноут «Ленин» и 10-тысячетонный «Красин», сопровождавшие два экспедиционных судна – «Менделеев» и «Мария Проченчева» со вспомогательным судном «Жохов». Из Тикси-порта отправились к четвертому участку два мощных ледокола – «Макаров» и «Дмитрий Лаптев». Четыре судна лаборатории во главе с капитаном Берингом и одно вспомогательное судно.